После того, как Австралии так успешно выкрутили руки, в марте 1949 года она отправила на Тубабау отборочную комиссию, которую возглавлял Лори, представитель Министерства иммиграции. Комиссия получила чёткие указания: набирать одиноких мужчин моложе 45 лет. Позже возрастной порог подняли до 50 лет одиноких женщин моложе 35 лет и бездетные супружеские пары не старше 45 лет при условии что они согласятся работать порознь. избранники должны были принадлежать к европейской расе евреи не приветствовались ввиду того что эвакуированным евреям предоставляется убежище израиль докладывал лори и евреи не подлежали отбору за исключением тех случаев когда они с высокой степенью вероятности могли бы принести особую пользу экономике австралии как иммигранты прибывавшие в австралию в рамках европейской программы массового переселения прошедшие отбор шанхайские беженцы Стубабао должны были отработать два года там, куда их пошлёт правительство Австралии, в качестве неквалифицированной рабочей силы. Первые впечатления, которые произвела на лоре русская группа, оказались неблагоприятными. Он было сведомлён о том, что за несколько лет до 1949 года в Министерстве иммиграции и в австралийском консульстве в Шанхае о русских шанхайцах высказывались весьма нелестно, считая их людьми аморальными и политически неблагонадёжными. И потому глядел на Бологова, вожака русской группы, с большой подозрительностью, отмечал у многих русских отсутствие интереса к физическому труду. Лори также беспокоила враждебное отношение казаков к Британской империи из-за того, что Британия сыграла заметную роль в насильственной репатриации казаков, сражавшихся в годы Второй мировой войны на стороне немцев, а следовательно, и к Австралии. Но проведя на острове несколько месяцев, Лори постепенно менял свое мнение в лучшую сторону. Он не заметил в лагере распространённой аморальности. Доложил он в июне, и хотя в группе определённые имелись отдельные нежелательные элементы, они составляли лишь малую долю от общего числа. И остальные члены сообщества лагеря относились к этим элементам с презрением. Кроме того, в пользу русских говорили их твёрдые антикоммунистические взгляды и крепкая православная вера. А ещё тот факт, что молодёжь из Шанхая хорошо владела английским языком. На скептицизм лори русские отвечали полной взаимностью. Для русских Австралия была почти совершенно неизвестной страной. Они знали лишь то, что она очень далеко, что там скорее всего жарко, а ещё, что там живут в основном кенгуру. Почти все они хотели иммигрировать в Америку но США распахнули свои двери лишь в 1950 году, уже после того, как многие махнули рукой на бесплодные мечты и подали заявки на переселение в Австралию, практически единственную страну, куда могли законно перебраться беженцы, оказавшиеся на Тубабау. Среди других стран, присылавших вербовщиков, были по воспоминаниям одного австралийского иммигранта, Парагвай, Суринам, Сан-Доминго, Доминиканская Республика и Франция, но только для переселения на Мадагаскар. Чаще всего Австралия становилась просто выбором по умолчанию. Конкины изначально хотели уехать в Северную Америку, но в итоге выбрали Австралию просто потому, что оттуда первой приехала отборочная комиссия. Подросток Лукас Амбросайтис, брошенный своей матерью одиночкой и еще не достигший возраста, с которого можно было репатриироваться в СССР или самостоятельно переселиться куда-либо по дегитаироу, оказался на Тубабао после того, как кто-то Вайроу додумался объединить его с бездетной русской парой, сорокасемилетним поэтом Павлом Сухатиным и его женой, которые считались бы слишком пожилыми для переселения, в случае если бы при них не было близкого родственника помоложе. Наталья Татаринова, урождённая Сейфулина, очутилась на Тубабао, а потом в Австралии в силу ряда случайностей. Как и все её друзья в Шанхае, она хотела получить визу в Америку, но из этого ничего не вышло. Наталья вышла замуж очень рано, после развода родителей. И она уже собиралась уехать вместе с семьёй мужа в Аргентину, как вдруг осознала, что тогда ей придётся жить там вместе со свекровью, и передумала. В итоге она развелась с мужем и эвакуировалась на Тубабао вместе с бабушкой и трёхлетним сыном Павлом решение ехать в Австралию она приняла уже на Тубабау в последний момент, пропустив до этого два шанса подать заявление. Бабушку ей пришлось оставить, потому что для Австралии та была слишком старой, а в Нью-Йорке нашелся дядюшка, готовый оплатить проезд бабушки в Америку, и там она поступила в женский монастырь. Поначалу беженцы были не в восторге от австралийской отборочной комиссии. Как заметил местный представитель АИРОУ, отчасти это объяснялось тем, что ни один из четырех прекрасных и добросердечных членов комиссии ранее не имел дела с беженцами и ничего не знал ни о Китае, ни о русских. А острову начали ходить мрачные слухи о двухлетнем трудовом контракте и о том, что работать придется бесплатно. К тому же пошла молва, что готовится поправка к американскому закону о перемещенных лицах, после принятия которой будет разрешен въезд в США белым русским. Большинство беженцев, в том числе имевшие статус весьма желанных кандидатов, решили никуда не двигаться и дожидаться этой благоприятной перемены. Однако Конгресс США мешкал, и Бологов получил от Александра Толстой из Толстовского фонда настоятельный совет для русских на Тубабао ни в коем случае не отвергать предложение о переселении в Австралию. Она указывала на то, что в Австралии прекрасный климат, местное население готово оказать достойный прием беженцам, а экономика страны развивается небывалыми темпами. И в последние несколько дней приходит информация, согласно которой перемещенные лица из Европы, перебравшиеся туда, уже стали землевладельцами. Её слова о том, что Австралия земля изобилия, подкрепляло и другое письмо, полученное Боллоговым от одного шанхайского русского, эмигрировавшего в Австралию. Тот сообщал, что через полгода после приезда уже купил себе автомобиль. Родственники Гэри Неша обратились за визами США, но томясь в ожидании ответа, постепенно теряли терпение. Наконец, они передумали ехать в Америку после того, как внимательно прочитали газету The Sydney Morning Herald, которую дали им в австралийской отборочной комиссии. Позже они рассказывали об этом так: Мы были поражены, когда увидели, сколько объявлений о работе помещено в разделе Требуются. Сравнив предлагаемый уровень заработной платы и стоимость машин и домов в разделе «Продается», мы подсчитали, сколько денег мы сможем заработать и через какое время сможем купить машину и дом. Сделанные выводы нас очень обрадовали, а английский мы знали. Так, Австралия внезапно стала для нас весьма желанным пунктом назначения. Для австралийской комиссии большую трудность представляла проверка политической благонадёжности кандидатов. По всей видимости, в отношении тех, кто приплыл на Тубабау на пароходе из Шанхая, а таких было подавляющее большинство, никакие предварительные проверки не производились. А вот тех, кто прилетел позже самолетом через Манилу, должна была подвергнуть проверке филиппинская разведка, чтобы отсеять агентов коммунистов. Прибыв на Тубабао, австралийцы были вынуждены полагаться на шанхайские досье но после того, как Шанхай в конце мая захватили коммунисты, эти архивы сделались недоступны, и австралийцы волей неволей согласились опираться при проверке благонадёжности на записи, сделанные в лагере. Таким образом, жизненный путь русских до их приезда в Тубабау по сути остался для австралийских чиновников закрытой книгой, поскольку они не имели никакой возможности проверить те сведения, которые сообщали им сами русские. Не меньшую важность для австралийцев имели результаты медицинского осмотра В Европе австралийские врачи обрели недобрую славу из-за того, что забраковывали перемещенных лиц, у которых недоставало одного пальца на руке или было легкое косоглазие. Наряду с неподходящим возрастом, самой частой причиной отказа беженцам на Тубабао, желавшим переселиться в Австралию, был туберкулез. Медицинский работник, присланный Айроу, чтобы сделать прибывшим на Тубабао беженцам рентгеновские снимки, обнаружил признаки туберкулеза у 500 человек, то есть у 10,5% всей группы, находившейся в тот момент на острове. Разумеется, беженцы пришли в ярость, ведь отказ одному из членов семьи означал отказ всему семейству. Положение только осложнилось, когда этот медицинский работник, доктор Хань, этнический китаец, назвал собравшихся на Тубабао колониалистами, расистами и самой несговорчивой группой людей, с которыми ему когда-либо доводилось иметь дело, и для полноты картины прибавил, что неопределённая жизненная ситуация сделала их, ко всему прочему, душевно больными. Среди беженцев ходили слухи, что доктор Хань берет взятки и за оплату готов заменить нехороший рентгеновский снимок на хороший, и что он или кто-то из его подчиненных искусственно завысил количество больных, чтобы получить побольше стрептомицина, главного препарата для лечения туберкулеза, и потом продавать излишки на черном рынке. После протестов русских доктора Ханя заменили другим врачом, человеком более доброжелательным. После второго раунда рентгенографии были получены более приемлемые результаты, и безвыходная ситуация разрешилась благоприятным образом. Чиновник из Всемирной организации здравоохранения написал руководителю АИРО, что Австралию следует убедить принять тех людей, у которых туберкулез находится в стадии ремиссии, возможно, с выплатой небольшой субсидии, чтобы подсластить пилюлю. Ввиду всего того, что АЙРО уже сделала для Австралии, заметил он, полагаю, у вас вполне выигрышная позиция для заключения такой сделки. Была ли такая сделка в итоге заключена, остается неизвестным. Известно ли то, что по крайней мере двое русских, у которых в личном деле в октябре 1949 года была сделана запись туберкулёз в стадии ремиссии, всё же попали в Австралию. В ноябре сорока девятилетняя Алла Горбунова-Полянская смогла уехать вместе с мужем и сыном на борту генерала Грили. Игорю и Калерии Воржосик удалось отбыть на том же корабле вместе с двумя маленькими детьми, но родителей им пришлось оставить, в том числе сорока девятилетнюю Валентину Воржосик, чье имя тоже значилось в списке лиц с туберкулёзом в неактивной стадии. Впрочем, через несколько лет родственникам удалось добиться для нее разрешения въехать в качестве иммигрантки.